Глава 41. Шпионская школа Алисы Дюбуа. У союзников не было молодой женщины, занятой шпионажем или обучением шпионам, которая по квалификации или известности могла бы соперничать с фрейлем доктор. Но все же была патриотка, героически служившей французам и англичанам, и создавшая для них грандиозную систему шпионажа, которую она организовала почти единолично в тылу у врага. Шпионской школой Алисы Дюбуа была сама война и суровый режим оккупации. Она вела свою работу с величайшим риском и опасностью, в то время как Эльсбет Шракмюллер находилась под защитой армии. Когда войска генерала фон Клука в августе 1914 года шли на правом фланге наступающих германских армий, они гнали перед собой почти полмиллиона беженцев. Тысячам этих ошеломленных мирных жителей удалось переправиться морем в Англию. Одних перевезли военные корабли, других — траулеры, буксиры и частные яхты. Многие высаживались на английском побережье с барж, рыболовных судов, моторных и даже весельных лодок. Эти толпы наводнили британские порты. Властям пришлось принимать их, давать им кров и пищу. Власти опасались, что при такой всеобщей панике в Англию могут проникнуть и шпионы германской разведки. Однако среди переправлявшихся было немало и таких беженцев, которые сообщали интересные военные сведения. На основании их рассказов нетрудно было составить объемистый доклад для передач вставку экспедиционных войск во Франции. Офицеры разведки терпеливо взялись за работу и начали расспрашивать многих бельгийских беженцев. Одному из этих офицеров повезло. Он встретился с молодой француженкой, которая назвала себя Луизой де Бетиньи. Откуда она? Из Лилля. Занятие. Говернантка. Толковая и обладавшая привлекательной внешностью, она производила впечатление хорошо образованной женщины из аристократической, но обедневшей семьи. Английский она говорила без акцента, откровенно отвечала на все вопросы и сообщила много интересного. Кроме того, оказалось, что она безукоризненно владеет немецким и итальянским языками. Было ясно, что в ее лице можно иметь необычайно полезного агента секретной службы. Луизу Бетиньи пригласили в Лондон, где майор Эдуард Камерон, Побеседовал с ней и предложил ей принять участие в патриотической борьбе. Она подумала и просто ответила, «Я готова взяться за это». Ее завербовали и тут же переименовали в Алису Дюбуа. Это имя проставлено было в фальшивом удостоверении личности, выданном ей особым разведывательным отделом британского военного министерства. В нем обозначена была ее профессия — кружевница. С таким документом она могла разъезжать, не вызывая подозрений. Алиса Дебуа тотчас же приступила к работе и в течение 15 месяцев 1914-1915 годов была столь же опасным противником для немцев, как и многие командиры союзных войск на поле боя. В то же время она была гораздо менее опасна для союзников, чем многие из их генералов, безрассудно тративших человеческие жизни на такие авантюры, как французское наступление в Шампани в сентябре-ноябре 1915 года, где продвижение вперед менее чем на пять миль обошлось 400 тысяч человек убитыми и ранеными. Алиса надеялась повидать свою мать в Сент-О-Мэри, но майор Камерон приказал ей вернуться в Лиль. Добравшись туда без помех, она первым делом решила, что ей нужен не слишком многочисленный, но толковый и абсолютно надежный штат-конспиратор. Обладая связями в богатых семействах, где у нее было немало друзей, Она вскоре нашла среди них желающих работать против общего врага. Так были завербованы ею некий химик Д. Гейтер и его жена. Вскоре из его частной лаборатории начали поступать невидимые чернила и подправленные или поддельные паспорта, которые до того можно было получать, и то с большим риском, лишь из Лондона. Затем она завербовала фабриканта Луи Сиона и его сына Этьена, который нередко помогал ей, а главное, предоставлял свой автомобиль, пока немцы не конфисковали его. Она нашла скромного картографа Поля Бернара, предложившего свои услуги. Он ухитрился, работая чертежным пером и лупой, написать кодированное стенографическое донесение в 1600 слов под почтовой маркой, наклеенной на открытку. Наконец, в лавчонке старинного города Рубе Алиса открыла девушку, из которой вырバлся шпион, едва ли уступавший ей самой в мужестве и способностях. Это была Мария Леонива Нут, превратившаяся в Шарлотту, разносчицу сырок Мария Леони отлично умела принимать весьма спокойный, невинный и развязный вид. Можно было даже подумать, что она ничего общего не имеет с войной. Нагрузившись сырами и кружевами, Шарлотта и Алиса странствовали по территории, оккупированной немцами. Они бойко торговали, и это оправдывало их постоянное передвижение. Число сообщников Дебуа все время росло. Их было вначале 6, затем стало 12, 24, 36. Они предоставили в ее распоряжение свое мастерство и мужество, свои квартиры и все свое имущество. Военные сведения, тщательно проверенные и отобранные из массы слухов, сплетены ложных донесений, превратились в непрерывный поток информации. И настало время, когда Алисе, всегда бравшей на себя выполнение самых рискованных дел, пришлось раз в неделю пробираться в Голландию для передачи своих донесений в Лондон. Германский контроль на границе становился все более придирчивым и бдительным. Даже самые хитрые уловки уже не гарантировали полной безопасности перехода через границу в дневное время. А по ночам... Алисе и ее подруге приходилось преодолевать бесчисленные затруднения. Несколько раз она вынуждена была перебираться в через пограничный канал. Для этого она завела специальный костюм, состоявший из шаровар, блузы и юбки темного цвета, сделанных из очень легкой материи. Будучи хорошим пловцом, она не боялась ледяной воды канала. Но Шарлотте, не умевшей плавать, приходилось садиться, скрючившись в большое корыто, которое Алиса подталкивала впереди себя. Смекалка и изобретательность Алисы были неистощимы. Рассказывает, что она завела сигнализацию при помощи церковных колоколов. Написанные мелким почерком донесения, она прятала в плитках шоколада, в игрушках, в зонтиках и даже в деревянной ноге старого коллеги. Она умудрилась переслать в Англию миниатюрную карту, спрятанную в ободке очков. На ней было показано расположение 14 германских тяжелых батарей из складов боеприпасов в окрестностях Лилля. Некоторые ее помощники жаловались, что в то время, как она рискует жизнью, Собирая важные сведения, их донесение редко ценится союзниками и не вызывает необходимых ответных мероприятий. И когда вскоре после этого все 14 батарей из склада были уничтожены союзными бомбами и артиллерийским огнем, Алиса могла с удовлетворением указать друзьям на результаты их работы и тем самым поднять их дух. Лично она никогда не теряла бодрости и даже чувства юмора. Она смело предложила однажды кусок колбасы одному контрразведчику, который отказался от угощения, убежденный, что разыскиваемые им документы никак не могут находиться в колбасе, которую ела эта бойкая девушка. Она спокойно стояла и смотрела, как мрачный прусский офицер припечатывал имперским орлом фотографию на ее новеньком удостоверении личности. Фотография была не только очень схожей, но и имел необычайно глянцевитую поверхность. Если бы немец догадался поскрести ногтем этот глянец, то обнаружил бы пленку прозрачной бумаги, на которой Поль Бернар вывел невидимыми чернилами шпионский отчет три тысячи слов о передвижениях запасных соединений противника. Лишь спустя несколько месяцев эта деятельность Алисы начала возбуждать в немцах подозрения. Ее подвергли слежке, задерживали, обыскивали и допрашивали. Но ей помогало знание языков и озорной характер. Она часто выдавала себя за немку, за немецкую аристократку. Из всех военных прусаки были всего сильнее заражены кастовым духом. Многих офицеров, расспросы которых принимали угрожающий характер, Алиса умела оборвать своим надменным холодным видом и Некленбургским акцентом. Германские контршпионы в районах деятельности Алисы и ее сообщницы с самого начала знали, что здесь орудует какой-то ловкий разведчик. Немцы усилили наблюдение за мирными жителями, еще больше ограничили свободу передвижения. Однажды поезд, в котором ехали Алиса с Шарлоттой, был остановлен в пути дозором германской полевой жандармерии начался обыск и допрос всех пассажиров. Что было делать шпионкам? К счастью, они сидели в последнем вагоне, а сыщики в мундирах, держась все вместе, с непоколюбимой немецкой тупостью начали обыск с первого вагона и постепенно продвигались в конец поезда. Тогда Алиса и Шарлотта вышли из поезда, и подлезли под вагон. Девушки начали опасное медленное продвижение вперед под составом. В переднем вагоне обыск окончился еще до того, как они очутились под ним. Разведчицы хладнокровно вошли в вагон и заняли места. Через четверть часа поезд снова тронулся, а Лиса и ее сообщница избежали ареста. С женщинами-контрразведчицами девушкам было, однако, труднее справиться. Матроны из немецкой полиции, посланные в Бельгию для борьбы с ее мятежным населением, были очень грубы. Одна из таких полицеанток, прозванная бельгийцами Лягушкой, при первой встрече с Алисой раздела ее догола и смазывала ей кожу вредным химическим препаратом, пытаясь проявить невидимые чернила. Алиса же все это время держала под языком смятый в шарик клочок рисовой бумаги, на котором мельчайшим почерком Бернара было написано очередное донесение. У конспираторов всегда оставался дубликат. Чувствуя, что ее накроют, Алиса проглотила шарик. «Стоп! Что вы глотаете?» — вскричала полицеантка. «Подавайте сюда!» — Ровно ничего, — ответила Алиса. — Я озябла, вот и все, понятное дело, я и устала, и нервничаю. — Ну так одевайтесь, — сказала лягушка, неожиданно смягчаясь. — Пока довольна. Она на несколько минут оставила Алису одну в помещении и вернулась с чашкой молока. — Вот выпейте, — предложила она. — Вы отощали. Алиса не далась в обман. «Вы очень добры», — сказала она, — «но я терпеть не могу молока». «Пейте, — говорят вам», — настаивала немка, переходя на грубый тон. Алиса была уверена, что в чашке содержится рвотное. И осташнит, и она вырвет бумажный шарик. Взяв чашку, она гримасниче сделала вид, будто пьет. И вдруг начала задыхаться и кашлять. Чашка выскользнула из ее дрожащих пальцев, упала и разбилась. Это было разыграно так мастерски, что лягушка не заподозрила комедии. Ходить за второй чашкой не стоило, пока она снова приготовила бы рвотное, естественный процесс пищеварения, все равно испортил бы бумагу. Алиса вырвалась еще из одной полицейской западни. Но кольцо все теснее сжималось вокруг нее. Доброжелатели предупреждали ее об этом. Советовали отдохнуть, взять заслуженный отпуск, но она высмеивала их тревоги. Оставалось лишь усиленно охранять ее. Алиса вовлекла в свою разведывательную систему ряд умных и озорных мальчишек. Они оказали ей большую помощь, когда немецкий контр наш начал раскидывать вокруг нее свои сети. Ее агенты, которым приходилось передвигаться в опасных районах, постоянно нуждались во всевозможных паспортах, удостоверениях личности, визах и отметках полиции. Всего этого всегда не хватало, несмотря на усиленную деятельность Дернара и Дегейтера. Благодаря своим мальчуганам, Алиса, Шарлотта и еще несколько агентов имели возможность использовать один и тот же пропуск в один и тот же день на нескольких контрольных постах, отделенных порядочным расстоянием. Дети играли, развились, их редко останавливали или расспрашивали. У них был столь нищенский вид, все они были так оборваны, что сержанты считали ниже своего достоинства обыскивать их. Это было очень ценно, ибо ребенок мог быстро пронести обратно пропуск агенту, дожидавшемуся по эту сторону кордона. В одной бельгийской гостинице, куда Алиса или Шарлотта обычно приходили поспать на несколько часов, жило трое ребят оберегавших разведчиц от ареста. Алиса спала здесь всегда в одной и той же комнате. Тревоги, налеты полиции случались очень часто. Полиция у входной двери гостиницы раздавался громкий стук. Слышались настойчивые требования открыть. Хозяйка, муж которой находился в армии, Тотчас же бежала к Алисе и будила ее. Они пришли, мадемуазель, пояснять, кто они, было излишне. Алиса быстро соскакивала с постели и закутывалась в тяжелый темный плащ. Поднявшись по внутренней лестнице на чердак, она вылезала в окно на крышу. Узелок с необходимыми вещами она прятала за большую дымовую трубу. Здесь она и пережидала визит полиции. А в комнате смежной с той, в которой спала Алиса, будили детей. Старшему мальчику нужно было занять постель, только что покинутую Алисой. Все они прикидывались спящими, пока полиция осматривала эту часть дома. Они даже были приучены не вскрикивать, а только прятаться в испуге под одеяло, если к ним обращались с вопросами. Немцы с карманными электрическими фонариками переходили с бесцеремонным шумом и грубостью из комнаты в комнату, но подозрительного ничего не могли обнаружить. Во всех постелях были спящие. Немцы с ворчанием удалялись. Когда они уходили, мать опять укладывала ребят в их общую постель, а Алиса спускалась с крыши. В один роковой день Шарлотта получила два письма. Первое было подлинное от Алисы, только что переправившейся в Голландию. В нем сообщалось при помощи простого кода, что она находится в безопасности. Но другое чужим почерком просило Шарлотту немедленно явиться в одну захолустную гостиницу ради Алисы. Шарлотта взволновалась. Что это значило? Только одно, что агенты контршпионажа уже пронюхали о тесной связи между главными работниками организации Дюбуа. Но Шарлотта смело отправилась в указанную гостиницу, боясь проявить трусость или недоверие. Незнакомец встретивший ее там и выдавший себя за беженца-бельгийца, не был ни бельгийцем, ни очень умным немцем. Отказ девушки говорить с ним доверительно не смутил его. И он продолжал засыпать ее вопросами. «Я не знаю никакой Алисы Дюбуа», — твердила она. «Я вообще ничего ни о ком не знаю». «Вы...» Принимаете меня за какого-нибудь другого. И отпустили. Однако на другой день ранним утром три агента с револьверами в руках ворвались в квартиру Шарлотты. Они произвели самый тщательный обыск и хотя не нашли ничего подозрительного, все же увели Шарлотту в тюрьму. В Голландию было послано предупреждение. Алиса должна оставаться там, игра раскрыта, но предостережение ее не застало. Она уже направлялась в обратный путь. Имя Алисы было названо при допросе только одним лицом, ранее занимавшим весьма незначительное место в ее шпионской организации. Но эта мелкая улика в сущности решила дело. Потому что деба опять появилась, немцы не удивлялись, ибо в их многочисленных донесениях о деятельности Алисы она всегда фигурировала как человек исключительной отваги. «Пусть она несколько дней побудет на свободе», — решила разведка. «Улик против нее вполне достаточно, но не беда, если она еще больше запутается. Прервав даже косвенную связь со своей помощницей, посаженной в тюрьму, Алиса вела себя в течение нескольких дней с величайшей осмотрительностью. Однако на фронте шло большое сражение, и поэтому разведку нельзя было прекращать. Из Франции и Англии продолжали поступать обычные срочные запросы. Она отправилась наконец с большой осторожностью в Турне. Но здесь я остановил патруль, и она была арестована. Алису и Шарлотту предали суду под их настоящими именами. По-видимому, германская секретная служба узнала о них все. Обе были приговорены к смерти. Выслушав приговор, каждая поднималась с места и просила помилования для другой. Негодование, вызванное во всем мире казнью Эдит Кавель, заставило германские власти отказаться от казни этих двух женщин. Смерть им была заменена тюремным заключением — Алисе на двадцать семь лет, Шарлотте на пятнадцать. Обе мужественно встретили новый приговор, уверенные, что каждая из них переживет эту страшную войну. Шарлотта или Мария Леониванут действительно пережила ее и по освобождению из тюрьмы была осыпана почестями и орденами. Но Луиза де Бетиньи скончалась в Кельне в результате лишений, которым подвергли ее в немецкой тюрьме. 27 сентября 1918 года всего за 45 дней до перемирия, которая освободила бы и ее.